Раненых было в два раза больше. Я тоже получил рану. Пуля рикошетом щелкнула мне в затылок. Передо мной стоял с повисшей, как плеть рукой, Марко Стахевич. Тот самый шляхтич, разговор которого с пацуком я подслушал, сидя на дереве. Он выглядел очень колоритно в своей чуге вишневого цвета. Ты, кажется, грозил мужикам. Стахевич, ты умрешь, как эти. — спокойно сказал я. — Но мы можем отпустить тебя, потому что один ты не страшен. Ты уедешь за пределы Яновской округи и будешь жить, если расскажешь обо всех ваших пакостях. Он поколебался, посмотрел на жесткие лица мужиков, залитые багровым отцветом костра, на кожухи, на руки сжимавшие вилы и понял, что милости ждать не приходится. Вилы со всех сторон окружали его, дотрагиваясь до тела. «Это все Дуботовк», — сказал он хмуро. «Дворец Яновских должен был перейти Горобурде, но тот очень задолжал дубатовку. Никто об этом не знал, кроме нас, людей дубатовка. Мы пили у него, и он давал нам деньги, а сам мечтал о дворце. Он не хотел ничего продавать оттуда» хотя дворец стоил много. Ворона говорил, что если бы продать все вещи из дворца музеям, то можно было бы получить много тысяч. Случай свел их с Вороной. Ворона не хотела вначале убивать Яновскую, хотя она и указала ему на дверь. Однако после того, как появился Светилович, согласился и он. «Сказка про дикую охоту короля Стаха». Пришла на ум Дубатовку еще три года назад. У Дубатовка откуда-то имеются припрятанные деньги, хотя живет он как бы бедно. Он вообще очень хитрый, лживый и скрытный человек. Самого умного сумеет обвести вокруг пальца, таким медведям прикинется, что дальше некуда. И вот он поехал на самый лучший конный завод, к обедневшему за последние годы помещику, и купил всех дригантов, а потом перевел их в Яновскую пущу, где мы построили убежище и конюшню. Всех удивляло, как мы можем мчать по трясине, где и шага ступить нельзя. А никто не знает, сколько мы поползали по Волотовой прорве в поисках потайных стежек и отыскали, и изучили и выучили коней, а потом мчали по местам, где стежка была по локоть под трясиной, а по бокам непроходимая топь, и к тому же эти кони чудо. Они бегут на голос дуботовка, как собаки, они чуют трясину, и когда стежка прерывается, делают огромные прыжки. И еще, мы всегда выезжали на охоту только ночью, когда туман ползет по земле и потому все считали нас призраками, а мы еще и молчали всегда, это был риск. Однако что нам было делать, подыхать с голода? На четверти волоки, а к платил, и к тому же мы не только доводили до помешательства или смерти Яновскую, мы еще и учили нахальных холопов, чтобы знали страх Божий и не мнили о себе слишком много. Дуботовк через Горобурду заставил Кульшу пригласить к себе девочку, потому что знал, отец забеспокоится. И мы поймали Романа, встретили, перехватили его, ух и гонка была, удирал как черт, но его конь сломал ногу. «Мы знаем это», — язвительно заметил я. Между прочим, Роман выдал вас с головой именно после смерти, хотя вы его криком и не верили. Не верили еще несколько дней назад, когда разговаривали с пацуком после убийства Бермана. У Стахерича от удивления отворилась челюсть. Я приказал ему рассказывать дальше. Мы навели ужас на всю округу. Батраки соглашались на ту цену, какую давал хозяин. Мы зажили лучше, а Яновскую довери до отчаяния. И тут появился ты, Белорецкий. Дубатовк привез тогда романа старого неслучайно. Ежели б не ты, она лишилась бы рассудка через неделю. И тут пан Ригор увидел, что ошибся, она была весела, ты все время танцевал с нею. Дубатовк специально пригласил тебя, когда передавали опекунские дела чтобы ты убедился, что она бедна. Он хорошо управлял имением, ведь это было его будущее имение. Но бедность Яновской на тебя не подействовала, и тогда тебя решили убрать. Кстати, — сказал я, — я никогда не намеревался на ней жениться. — Ну ладно, ладно, ты все равно мешал нам, она ожила при тебе. Справедливости ради следует сказать что Дуботовк действительно любил Яновскую. Ему было жаль губить ее. И ежели можно было обойтись без этого, он охотно согласился бы. И тебя он уважал. Говорил нам всегда, что ты настоящий человек. Жаль только, что не согласишься быть с нами. Словом, наши дела усложнились. Нужно было убрать и тебя, и Светиловича который имел право на и любил Яновскую. Дуботовк пригласил тебя к себе, где Ворона должен был вызвать на дуэль. Он так тонко разыграл все, что никто даже не подумал, что не он, а Дуботовк был зачинщиком, а мы тем временем разглядывали тебя, потому что нам нужно было запомнить твое лицо. Дальше, — бросил я. Стахевич заколебался. Но Михал ткнул его вилами в место, откуда растут ноги. Марка из подлобья огляделся вокруг. С дуэлью вышла глупость. Дубатовк спаивал тебя, но ты не пьянел, да еще оказался таким ловким, что уложил ворону в постель на целых пять дней. А как вы тогда могли одновременно быть в доме и гнаться за мной? За усадьбой Дубатовка. Ждали другие, новички. Мы поначалу думали пустить их по следам Светиловича, ежели тебя убьют. Но Светилович сидел с нами до утра, а Ворона был ранен. Их пустили за тобой. Дубатовк до сих пор не может простить себе, что по твоим следам пустили этих сопляков. Ежели б не это, ты бы ни за что не удрал бы. И к тому же мы думали, что ты пойдешь по дороге. «А ты пошел пустошью, да еще заставил охоту потратить целый час перед болотом. Пока собаки нападали на след, было уже поздно. Мы до сих пор не можем понять, как ты сумел улизнуть тогда от нас, Лавкач. Но знай, поймали б, не поздоровилась бы. А почему рог пел в стороне? И еще где эти новички сейчас?» На охотничьем роге играл один из нас, он ехал неподалеку, а новички вот они здесь, лежат на земле. Прежде нас было меньше, и мы вели с собой коней с чучелами в седлах, а часть молодых пошла к холодной ложбине. Мы полагали, что ты там один, вместе со своим рыгором караулишь, но мы не думали, что вас тут армия, и дорого заплатили за это. Вот они, лежат, Ян Янстерович, Павлюк, Бабает и даже Ворона. Ты ногти его не стоишь, умен был Ворона, а тоже не минул его божий суд. Зачем вы подбросили мне записку о том, что охота короля Стаха приходит ночью? Что ты, что ты? Привидение записок не подбрасывает, мы бы на такую глупость не пошли.